Глава 4 Ольга корчилась на полу. Ее лицо было белым, как мел. Я положил руку ей на живот, точно на то место, где под кожей пульсировала чужеродная темная аномалия. И, не колеблясь ни секунды, влил в нее мощный заряд чистой живы живой, не разбавленной некромантией, не смешанный с аналитическим холодом. Это была именно чистая, концентрированная жизненная энергия. Если внутри нее был паразит, питающийся жизнью, я дам ему столько, чтобы он на время насытился и ослабил хватку. «Что здесь происходит?» В дверях ординаторской появился самов привлеченный криками. Он был запыхавшимся, очевидно, бежал из своего кабинета. «Она умирала!» — выкрикнула Варвара, инстинктивно вцепившись В его рукав, как спасительный якорь. «А теперь смотрите!» Эффект был мгновенным. Под моей ладонью Ольга перестала дергаться. Цвет медленно начал возвращаться к ее щекам. Судорожное, прерывистое дыхание стало выравниваться. Для всех, кто находился в комнате, это выглядело как невероятное чудо, как некая энергетическая реанимация. Я словно перезапускал ее угасающий организм своей собственной жизненной силой. «Вы спасли ее!» пётр Поляков смотрел на меня с благоговейным ужасом, как наявившееся ему божество. «Как вы это сделали?» «Я никогда не видел таких целительных энергетических практик». «Но я видел гораздо больше, чем они. Мое некроманское зрение показывало истинную картину невидимой битвы, которая развернулась внутри ее тела. Мой мощный, концентрированный поток чистой живы ударил по темной сущности в ее животе, как таран по воротам осажденной крепости. Паразит, а это был именно энергетический паразит, невидимый для обычного зрения, очевидно не ожидал такого яростного и прямого отпора. Он мгновенно отступил. Темный, пульсирующий узел сжался до размеров горошины и затаился, идеально маскируясь под окружающие ткани. Интересно, очень интересно. Паразит был не просто бездумной амебой. Он обладал как минимум инстинктом самосохранения, а, возможно, и зачатками разума. Пульс стабилизировался, констатировал я, поднимаясь с пола и отряхивая колени. Маска спасителя снова была на мне. Но это лишь временная мера. Ей нужна интенсивная терапия. Немедленно. Следующие два часа прошли в организованном хаосе медицинских процедур. Ольгу немедленно перевели в палату интенсивной терапии. Подключили к десятку мониторов, которые пищали и мигали, создавая иллюзию контроля над ситуацией. Консилиум в составе Сомова, меня, внезапно выпалшего из своей норы Решетова и срочно вызванного лучшего гастроэнтеролога клиники доктора Мишина, склонился над результатами обследований. Компьютерная томография брюшной полости с двойным контрастированием абсолютно чисто. Ультразвуковое исследование, никаких аномалий. Развернутый анализ крови, включая онкомаркеры и гормоны, все показатели в идеальной норме. ЭКГ, энцефалограмма. хоть сейчас на выставку здоровый человек империи. «Невозможно!» – пробормотал мишам пожилой седовласый профессор в десятый раз прокручивая на экране срезы кота Я видел последствия коллапса. Я видел ее лицо. Такой острый приступ должен был оставить хоть какие-то следы. А здесь ничего. — Может, сбой в работе аппаратуры? — с надеждой предположил Решетов, но без особой уверенности. Сомов устало покачал головой и, как старший по званию, взял слово, чтобы подвести черту под этим парадом недоумения. коллеги Его голос звучал веско и авторитетно. Очевидно, мы имеем дело с атипичным, острым вегетативным кризом на фоне сильного эмоционального стресса. Редкое, но, как мы видим, встречающееся явление. Организм дает сбой без видимых органических причин. Сейчас пациентка стабильно, будем наблюдать, назначим поддерживающую терапию. Они согласно кивнули. Что еще им оставалось? Признать, что их дорогостоящая аппаратура... Их дипломы и многолетний опыт оказались абсолютно бессильны объяснить то, что произошло у них на глазах. Конечно, нет. Вегетативный Крис — идеальный, ничего не значащий диагноз, который позволял всем сохранить лицо. После консилиума, когда все разошлись, Сомов жестом попросил меня остаться и отвел в свой кабинет. Он плотно закрыл за нами дверь на ключ, молча подошел к своему столу, открыл нижний запертый ящик и достал пузатую бутылку дорогого армянского коньяка и два бокала. Налил себе щедрую порцию, а второй бокал пододвинул ко мне. «Пирогов!» — начал он без предисловий, сделав большой глоток. Что это было? Я мог бы сказать ему правду, рассказать про темную живую сущность, которую я видел в ее ауре. Но я молчал. И не потому, что боялся, что меня сочтут сумасшедшим. Причина была глубже. То, что я увидел, относилось к сфере некромантии. Паразит был не биологическим организмом, а магическим конструктом, проклятием. Оцелители этого мира со всей их светлой магией были слепы к таким вещам. Их дар был устроен иначе. Они могли видеть болезнь, нарушение потока вживы, но они не могли видеть то, что эту болезнь вызывает, если оно было порождено магией смерти. Их целительная сила, какой бы мощной она ни была, была бессильна перед истинным проклятием. Она могла лишь временно залатать урон, нанесенный телу, но не могла изгнать саму сущность. Это как пытаться вычерпать воду из лодки, не заделав пробоину. Сказать им правду было бы бесполезно и опасно. Они бы просто не поняли, о чем я говорю, а попытка объяснить им природу того, что я вижу, неминуемо привела бы их к вопросу. «А как ты это видишь, доктор Пирогов?» И этот вопрос я пока не был готов услышать. «Я увидел у нее тотальный энергетический коллапс», сказал я наконец, выбирая слова, которые они могли понять. «Я просто перезапустил ее систему, влил в нее свою энергию. Иногда стресс вызывает такие аномальные реакции». Самов недоверчиво хмыкнул, но спорить не стал. Он видел результат, и этого ему было достаточно. А я остался один на один со своим знанием. С пониманием того, что в теле Ольги Поляковой поселилась тьма, справиться с которой в этой клинике не сможет никто, кроме меня. «То, что вы сделали там, в ординаторской, это была не стандартная медицина, не реанимация. Я видел, как вы просто положили на нее руку». «Все системы ее организма словно выключились одновременно», — ответил я, тщательно подбирая слова, чтобы они звучали научно, но при этом ничего не объясняли. Я просто перезапустил их. «Влили в нее свою собственную энергию?» Сомов смотрел на меня с той странной смесью восхищения и опаски, которую я уже видел в его глазах. «Так делают все целители, но это не всегда помогает». И этот случай не был бы исключением. В таком кризисе вливание энергии подействовало бы скорее отрицательно. Иногда это работает, — пожал я плечами. Не спрашивайте как, я сам не до конца понимаю механизм. Просто чувствую, что нужно делать, на уровне интуиции. Он долго молчал, медленно покачивая коньяк в бокале. «Знаете пирогов?» — наконец сказал он, глядя не на меня, а на янтарную жидкость. «Я проработал в медицине 30 лет. Видел многое. Шарлатанов, целителей, магов, самоучек. Но то, что делаете вы, это выходит за рамки всего, что я знаю. За рамки науки. Это меня одновременно и восхищает, и, честно говоря, пугает. Если бы он знал хотя бы десятую часть правды. О паразитах, высасывающих жизнь. О некромантии. О проклятиях и ходячих мертвецах. Ты бы не из кабинета сбежал, ты бы сжег эту клинику дотла и ушел в монастырь. Но слух я сказал только «Медицина полна загадок, Петр Александрович. Мы только начинаем их разгадывать». Сомов недоверчиво хмыкнул, но спорить не стал. Он видел результат, и этого ему на какое-то время было достаточно. Он долго, изучающе смотрел на меня, словно пытался разглядеть что-то за маской усталого врача. В его глазах не было благодарности. Был холодный аналитический интерес ученого, столкнувшегося с необъяснимым феноменом. «Что ж, Пирогов!» — наконец произнес он, и в его голосе не было ни тени тепла. «Продолжайте наблюдение и докладывайте мне о малейших изменениях. Лично». Он кивнул, давая понять, что разговор окончен. Я в ответ сделал то же самое и вышел. Я понял две вещи. Во-первых, он временно отступил, но не поверил ни единому моему слову. Во-вторых, с этого момента он будет следить за каждым моим шагом еще более пристально. Моя аномальность перестала быть просто интересной особенностью. В его глазах она стала фактором риска, который нужно держать под строгим контролем. У палаты интенсивной терапии, куда поместили Ольгу, меня поджидал ее брат, пётр Поляков. Он нервно мял в руках стетоскоп. Его взгляд метался между тяжелой дверью, палаты и пустым гулким коридором. — Святослав! — он бросился ко мне, как утопающий к спасательному кругу. — Спасибо тебе за сестру. Не знаю, как ты это сделал. А сам я растерялся, когда увидел ее в таком состоянии. — Это моя работа, — ответил я сдержанно. — Нет, стой. Я, я честно говоря, думал, ты будешь стоить на нас обиду. Ну, тот случай в лесу. Я остановился. Случай в лесу? Да какие могут быть обиды, Поляков? Не помню такого. Он замер. На его красивом, но слабом лице отразилось внезапное шокирующее понимание. «Ты... ты ничего не помнишь? Если ты мне сейчас все расскажешь, то буду помнить». Мой голос мгновенно стал ледяным. Я видел, как он сломался. Его глаза забегали, руки задрожали. Он был на грани. Страх за сестру, чувство вины за прошлое, шок от моего воскрешения и внезапной агрессии. Все это смешалось в один парализующий коктейль. Он был готов говорить. Еще одно, последнее усилие. «Прости, но это... это не моя тайна», — пролепетал он пятись назад. «Это была последняя, жалкая попытка сопротивления». «А чья?» — спросил я делая шаг вперед и окончательно отрезая ему путь к отступлению. «Ты... ты не должен был выйти из того леса живым!» — выпалил он. «Я говорю тебе это только потому, что ты спас мою сестру». Этого было достаточно. Он боялся. Он был напуган и чувствовал вину. Мягкие методы больше не работали. Настало время для быстрой, дерзкой психологической атаки. Нужно было сломать его последнюю защиту, пока он не успел опомниться и снова закрыться. Я действовал не из злости. Мой ход был рассчитан, чтобы он почувствовал реальную физическую угрозу, которая перевесит его страх перед кем-то другим, перед Николаем, перед их общей тайной. Я схватил его за отворот дорогого пиджака и одним резким движением толкнул в ближайшую пустую процедурную. Захлопнув за нами дверь, не отрезав нас от остального мира. «А теперь говори», — прошипел я, прижимая его к стене. «Говори, что произошло в том лесу. Или я возьму вон тот шприц», — я кивнул на столик с инструментами. «Колю тебе лошадиную дозу седативного, и ты проспишь до завтрашнего утра. А я скажу твоему заведующему, что ты пытался украсть препараты. Тебя с позором выгонят из ординатуры белого покрова. А если расскажешь...» Я помогу тебе снять этот груз с плеч и вылечу твою сестру. Выбирай». Он был в ужасе от моей внезапной звериной агрессии. «Это не, не я, это все Николай», — затараторил он, желая поскорее закончить. «Он хотел просто подшутить. Он говорил, что это просто сильное слабительное Думал, что у тебя начнется жуткая диарея, и, и это будет смешно. Он подлил тебе зелье в пиво». Но когда ты упал, и у тебя пошла пена изо рта, мы все страшно испугались и избежали. Мы думали, ты умер. Я осмотрел на его перепуганное лицо. История звучала правдоподобно. Жалко. Но правдоподобно. Хотя и требовала проверки. Я отпустил его. Иди к сестре. Но для себя я уже все решил. Николай. Тот, кто принес шуточное зелье. Пора нанести ему визит. И наш разговор будет совсем не шуточным. Но и с Петром нужно продолжать держать ухо востром. В холле клиники когда я уже направился к выходу, меня перехватила сияющая Аглая. Она буквально подлетела ко мне, ее глаза горели от счастья. «Светослав, у меня прекрасные новости! Операция прошла успешно! Опухоль удалили полностью!» «Рад это слышать!» — кивнул я а сам уже мысленно подсчитывал будущую прибыль. Граф Левенталь, спасенный от верной смерти после такой сложной операции. Это минимум 20, а то и все 30% живы. Плюс обещанные 100 тысяч. Отличная инвестиция. Отец уже приходит в себя. Профессор Абросимов сказал, что все прошло идеально, без малейших осложнений. Но сквозь ее искреннюю радость за отца я видел и другое. Тонкую, серую тень беспокойства. Ее энергетическое поле было нестабильным, как пламя свечи на сквозняке. Она что-то скрывала. «Аглая, с тобой все в порядке?» Спросил я мягко, как подобает врачу. «Ты рада за отца, но я вижу, что-то тебя тревожит». Она вздохнула. Ее радостная маска на мгновение спала. «Алексей, он не отвечает совсем». У него там на улицах настоящая война с псами. Бои каждый день. Не переживай, — сказал я стандартную утешительную фразу. Война скоро закончится, и он объявится. А я и не переживаю. Она вдруг скинула голову, и в ее глазах сверкнул упрямый злой огонек. — Знаешь, доктор, я тут сидела у постели отца и думала. Задолбали. Задолбали эти мужики со своими войнами, своей честью, своими проблемами. Один чуть не умер из-за опухоли, второй может умереть из-за бандитских разборок. А я должна сидеть и ждать? Хватит. Я решила стать самостоятельной. Хочу пойти учиться. На врача. Как ты? Помогать людям, а не вытирать кровь с очередного раненого бандита? Похвальное желание. И абсолютно наивное. Она видела лишь фасад, чудесные исцеление благодарность аристократов. Она не видела изнанку — грязь, смерть, интриги и постоянную борьбу за энергию. Впрочем, переубеждать ее я не собирался. Скоро она сама передумает. Мы расстались у выхода. Вежливо, но с холодком. Каждый из нас сделал свой выбор и получил то, что хотел. Я — доступ к благодарности ее отца. Она — новую, пусть и иллюзорную, цель в жизни. Но наши дороге были связаны, я знал это наверняка. Что ж, меня это более чем устраивало. Спустившись в свое царство тишины, я застал необычную картину. У стола доктора мертвого стояла молодая женщина в элегантном, но строгом черном платье. И что-то требовательно говорила. Мертвый же, в свою очередь, только отмахивался с видом человека, которого пытаются отвлечь от важного дела какой-то ерундой. «Мне нужна справка о смерти немедленно», — настаивала дама. Ее голос был твердым и лишенном скорби. «Ничего я вам не дам», — сказал уже. «Не имеете права». «Еще как имею». Разговор заходил в тупик. Нужно было спасать нашего главного патологоанатома. «Доктор мертвый, позвольте мне», — попросил я. «Разбирайтесь сами», — буркнул мертвый с облегчением заметив меня. — Конечно, займись баронессой. У меня срочный перерыв. на чай Он, не говоря больше ни слова, удалился в свою коморку, оставив нас наедине. — Екатерина Даронова, — представила женщина, протягивая мне тонкую руку в черной перчатке. — Баронесса. Точнее, теперь уже вдова барона Даронова. Ей было не больше 25 Высокая, стройная, с идеальной осанкой. Холодная аристократическая красота. Но что действительно привлекало внимание, это ее глаза. Умные, темно-карие, абсолютно спокойные. В них не было ни тени ни горя, только деловая сосредоточенность. Доктор Пирогов. «Чем могу помочь, баронесса?» — спросил я. «Мне нужна официальная справка о смерти моего мужа для вступления в права наследства. Но ваш коллега почему-то отказывается ее выдавать». «Ссылаясь на какие-то формальности?» «Конечно, отказывается. Ведь я указал в предварительном заключении подозрение на отравление. Эта бумажка сейчас лежит в сейфе у мертвого, ожидая своего часа. А баронессе, очевидно, наследство нужно срочно». «Странно. Обычно это действительно простая формальность, если нет подозрений на насильственную смерть. У вас есть предположение, от чего скончался барон?» «Нет, конечно». — ответила она, не моргнув глазом. — Я понятия не имею. Я же не врач. Возможно, внезапный сердечный приступ. Последнее время он жаловался, что у него сердце ноет. Я усмехнулся. — Вот ты и попалась. Мне нужно ломать комедию, баронесса. Это вы убили своего мужа.